Глава 14, Я понимал, просто не мог не понимать всю серьезность затеи. Пожалуй, с того самого момента, когда увидел на складе в Шушарах, то, чему там определенно быть не полагалось. Но полное осознание, что шутки кончились, пришло ко мне только когда я погрузился в десантный отсек монструозного броневика, больше похожего на реквизит со съемок фантастического фильма «Про далекое будущее», Чем на привычные мне боевые машины. Фалькатус, кажется, так назвал его Гагарин. Разработка конца нулевых обрела физическое воплощение совсем недавно, и стальных гигантов то ли пока не пустили в серию, то ли вообще не собирались клепать для армии и полиции, оставив исключительно для спецподразделений тиражом в несколько десятков штук, из которых особой императорской роте досталось 4. Даже для целой дюжины гардемарин в полном боевом облачении место внутри было предостаточно. Лишь некоторые из сидящих напротив вояк могли похвастать выдающимися габаритами. Впрочем, внешность меня ничуть не обманывала. Каждый из них имел не только потенциал на уровне пятого ранга силы дара, но и физические кондиции, почти невероятные для простых смертных. И, конечно же, среди гардемарин Не было никого чином младше подпоручика. Господа офицеры то и дело поглядывали на желторотого первокурсника, каким-то чудом попавшего в состав штурмового отряда, но молчали. Впрочем, я не чувствовал неприязни, скорее любопытства. Наверняка все в Фалькатусе уже прознали о моих подвигах и были не против понаблюдать за тем самым Острогорским из морского корпуса. Да и какая им разница? «Если старший сказал взять с собой, значит, так нужно». «А то, что за салагой в процессе придется присматривать, неприятно, но уж точно не смертельно. Сами когда-то были такими же 3-1 на месте», — послышалось в наушнике. «Так, комбулат на позиции». Гагарин явно был не в восторге от идеи взять на захват курсантов, потому и старался минимизировать риски. «И если отделаться от меня так и не вышло», то с остальными он уперся наглухо. Потому недовольного комбулата посадили дежурить со стороны шоссе в моей машине, а Поплавского отправили в оцепление. 3-2 на месте. Этот голос мне не знаком, но по логике это как раз старший тех бойцов, что должны контролировать периметр снаружи складской территории. 3-0, все группы на местах. Кров так и остался сидеть в своем эргономичном кресле в корпусе, но незримо присутствовал с нами. В качестве глаз, ушей, центра связи, аналитика. В общем, всего того, что Гардемаринской роте не полагалось по штату. Наблюдая в общей сложности 30 человек и 6 микроавтобусов, идет погрузка, проговорил он важным тоном. На воротах двое часовых с оружием, еще двое на пропускном пункте. На территории патрули 6 человек. Три главные, послышался голос Гагарина. Вводные принял. Всем группам, начинаем работу. Поехали! Я едва успел нахлобучить на голову шлем, как ночная тишина взорвалась ревом автомобильных движков. Закрытые бронестеклом щели почти не давали обзора, но я все-таки успел разглядеть, как где-то снаружи мелькнули ворота. Фалькатус с визгом шин заложил вираж и выбил их стальной мордой, влетая на территорию. Я ожидал удара, но все равно дернулся в сторону, навалившись на плечо сидевшего рядом бойца. «Вперед!» — прорычал он, щелкая ремнем. И рванул с места, едва аппарель десантного отсека пришла в движение. Я перехватил автомат и устремился за ним. Надо сказать, без особой спешки. Его благородию поручику явно дали указание не просто присматривать за мной и закрывать щитом, но и самому не лезть вперед без крайней надобности. Работает особая рота! Загремел над базой, усиленной динамиками броневика голос Гагарина. Всем бросить оружие и лечь на землю! Мы высыпали из машины, разбирая заранее говоринные сектора, а в темноте за Фалькатусом уже мелькали фары его младших братьев. Два тяжелых армейских внедорожника влетели на территорию за нами следом, с визгом оттормозились, на ходу высаживая остатки ударной группы. И именно в этот момент по нам ударили из автоматов с двух сторон одновременно. «Работает особая рота!» — снова загремел Гагарин. «Именем его величества! Немедленно прекратить сопротивление и лечь на землю! Последнее предупреждение! Или мы открываем огонь на поражение!» Кажется, его сиятельство еще надеялся, что все происходящее — просто недоразумение что стрелки сейчас поймут, какого дурака сваляли, побросают свои игрушки, любезно улягутся лицом в асфальт, и дальше это будет обычной полицейской операцией, какую мы, собственно, и планировали. Но, увы, у террористов на этот счет было абсолютно противоположное мнение. На крыше склада что-то сверкнуло, раздался хлопок, и выпущенный из РПГ снаряд ударил в бок фалькатуса. Грохнуло так, что на мгновение заложило уши. Броневик дернулся, но усиленные конструктами металла активная защита выдержали. Сидевший внутри Гагарин наверняка не пострадал, зато, похоже, окончательно убедился, что по-хорошему уже не получится, и заорал с легкостью, перекрывая грохот выстрелов. «Огонь на поражение!» Башни на внедорожниках синхронно развернулись и плюнули из пулеметов по фигуре наверху. Огненные плети очередей схлестнулись, в считанные секунды срезая кромку металла на крыше и превращая хрупкое человеческое тело в изломанную куклу. В это же время кто-то, наверное, сам Гагарин, снес свечкой старушку на въезде и Фалькатус медленно двинулся к центральному зданию. Следуя примеру своей няньки, я укрылся за массивным корпусом броневика и, вжав приклад в плечо, приник к прицелу, контролируя свой сектор. На этой стороне машина была относительно безопасно, но по другой до сих пор работали из темноты, и не автоматы, а что-то калибром посерьезнее. Да они там что, совсем с катушек слетели? Ведь исход операции ясен как божий день. Гардемарины вооружены до зубов, и каждый запросто остановит щитом хоть целый пулеметный короб. Но если кого-то зацепят всерьез, остальные только больше разозлятся, и сроют весь склад до самого фундамента. Так зачем усугублять и сопротивляться? Они пытаются тянуть время, Корф будто прочитал мои мысли. Жгут документы, разбивают диски. Хотят задержать вас на улице как можно дольше. Ясно, в голосе Гагарина отчетливо звякнула сталь. Ребята хотят по-взрослому. Значит, будет по-взрослому. То ли это оказался какой-то особый шифр, то ли гордомарины и сами были не против вломить в полную силу, вместо автоматов заговорило оружие помощнее. Сразу несколько атакующих элементов ударили по окнам, разнося в пыль стекла и оставляя на стенах дымящиеся полосы. Когда стрельба наверху стихла, Фалькатус снова взревел движком, устремился вперед и с грохотом снес с петель ворота, ведущие в здание. «Немедленно прекратите сопротивление!» Продолжали греметь динамики, внося дополнительную сумятицу в происходящее. «Оружие на пол! Руки вверх! Всем лежать!» «Лежать, я сказал!» В ответ из-за импровизированной баррикады в центральном проезде, составленной из пары микроавтобусов, прилетело сразу несколько гранат. Гардемарины дружно подняли щиты, но я сработал изящнее подхватил даром катившиеся по бетонному полу смертоносные круглиши, и отправил обратно, прямиком под днище черного транзита. «Сюрприз, да?» — раздался взрыв, и изуродованная машина подпрыгнула, разбрасывая во все стороны пламя и горящие ошметки металла. «Вырубайте их!» — загремел Гагарин из броневика. «Светошумовыми! Залп! Пошли, пошли, пошли!» В сторону укрывшихся полетели тускло поблескивающие цилиндрики, и я отвернулся, чтобы сохранить зрение. Раздались хлопки, гардемарины снова пошли вперед. Сразу несколько мощных молотов раскидали баррикаду, и бойцы под прикрытием пулемета «Фалькатуса» и второй группы, вошедшей в склад снаружи, ринулись на штурм. Скользнув вдоль искореженного капота одного из транзитов, я развернулся на звук и тут же утопил спуск, отсекая короткую очередь. В средних лет мужчина в форме конвоя поймал головой сразу три пули и рухнул навзничь, а я уже перекатывался, уходя от удара. Кто-то врезал атакующим элементом, и не копьем или молотом, а куда более коварной плетью. Она скользнула по моему щиту и ударила в борт микроавтобуса, оставляя на железе длинную вмятину. Я не стал дожидаться, пока враг подправит прицел. Зачерпнул силы из резерва и наугад шарахнул по галерее наверху. И, похоже, слегка перестарался. Послышался стон рвущегося металла, а укрывшийся за перилами одаренный взлетел в воздух, будто выпущенный из катапульты. Я так и не успел заметить, куда он свалился потом, только окрашенную в красный продолговатую вмятину на металлической крыше размером примерно с человеческое тело. «Нет, этого можно уже не бояться. После такого не встают». Основная часть защитников ангара погибли, но несколько человек все-таки успели скрутить. Руководил поимкой сам Гагарин, выбравшийся из Фалькатуса. Его сиятельство то ли заскучал внутри, то ли посчитал, что теперь командовать можно и без динамиков, ревущих на все шушары. Да и сражаться здесь было уже, пожалуй, и не с кем». Лишь несколько террористов еще держались у лестницы, ведущей вкрытые помещения второго этажа. Гагарин, прижавшийся к стене у самого проема, поискал взглядом кого-нибудь из своих, но ближе всех оказался я, удравший от няньки. Его сиятельство вздохнул, поморщился, но потом все-таки достал из-под сумка пару гранат. «Ага, светошумовые!» Убедившись, что я все вижу, Гагарин перешел к следующему этапу, Показав три пальца, он изобразил жестом, будто бросает гранаты, а потом махнул рукой в сторону проема. «Две штуки на счет три и заходим. Понятно». Кивнув, я достал гранаты, подготовил их и сделал знак Гагарину. Тот кивнул в ответ и продемонстрировал пальцами отсчет. «Один, два, три, поехали». Цилиндрики улетели в проем практически синхронно, а через миг после того, как там сверкнуло и грохнуло, вслед за ними устремились мы сами. Разогнавшись и прикрывшись щитом, я влетел за угол, ударил прикладом, срубая ошарашенного бойца в черном. Тут же приложил молотом еще двоих и замер, взяв на прицел лестницу, ведущую на второй этаж. «Чисто?» «Чисто!» — отозвался Гагарин. «Вперед, вперед, пошли!» По ступенькам загрохотали ботинки. Тяжело бронированные бойцы рванули наверх под нашим прикрытием. Осталось выбить двери в офисы и... Вой сирен вдалеке я услышал одновременно с обеспокоенным голосом комбулата в наушнике. «Полицейские машины, в вашу сторону!» «Твою мать, ведь почти успели!» «Сносите дверь!» — прорычал Гагарин. Сразу два бойца ударили молотами по мощной перегородке, ведущей в офисное помещение. Та застонала, но выдержала. «Еще!» — гаркнул капитан. «Новый удар! Гул на весь склад безрезультатно!» «Ваше сиятельство, тут полиция!» Послышался в наушнике растерянный голос. «И с ними третье отделение, кажется!» «Да пошли они нахрен! Без моей команды никого на территорию не пускать!» рявкнул Гагарин и развернулся к бойцам у двери. «Да ломайте уже, мать вашу! Вы что, какую-то железку выбить не можете?» Гардемарины виновато вздохнули и развели руками. «Неудивительно!» Даже на пятом ранге силы резерв не бесконечный, а щиты сожрали все чуть ли не подчастую, так что пробить несколько сантиметров стали парням было в прямом смысле нечем. «Да понимаю я, понимаю», — проворчал Гагарин. И отпихнув подчиненных, сам шагнул к двери и ударил, не молотом, а ногой, ввалив в богатырский пинок какое-то абсолютно немыслимое количество энергии. Сталь застонала, прогибаясь, дернулась на петлях, но все-таки выдержала. Зато не выдержала сама стена. По бетону пробежали трещины, конструкция тонная так в полторы весом зашаталась и через несколько мгновений рухнула, освобождая проход. Вот только поздно в проеме было отчетливо видно кучу пепла на полу, обломки техники и распахнутую дверь в другом конце помещения. Кто бы здесь ни находился, он успел удрать. «Вот ведь!» — выругался Гагарин и тут же потянулся к кнопке на рации. «Разбиться по трое и прочесать территорию. Периметр, остаемся на своих местах. Никого не впускать, никого не...» Последние слова я не разобрал, хоть они звучали одновременно и передо мной, и в наушнике. На улице снаружи взревел двигатель, и в эфире тут же всполошился корв. «Там, там грузовик!» Тревожно заговорил он, забыв начать с позывного. «Сразу за зданием! Уходит!» Резников. «Если до этого я даже не был уверен, что мой визави на так и не состоявшейся дуэли вообще окажется на базе, то теперь почему-то не сомневался. Спрятаться за чужими спинами, а потом удрать вполне в стиле этого Борова. По машинам!» Гагарин метнулся к двери в дальнем конце офиса. «Стрелять только по колесам, этого брать живым!» Рев мотора уже звучал где-то под окнами, и очередная сомнительная задумка вдруг родилась сама собой. И я, разумеется, тут же поспешил ее исполнить, коротко разбежался и, выставив перед собой щит, под звон осколков и треск вывороченной рамы рухнул во двор. Не знаю, что именно успел подумать Гагарин и что после этого будет с моей карьерой и учебой в корпусе, но жандармам Резникова отдавать нельзя. Ни при каких обстоятельствах.